78. Учитель допускает близ из тёмных на срок. Это одно из самых тяжких испытаний, через которое должен пройти каждый ученик, чтобы выработать в себе огни стойкости и противостояния тьме. Когда оно заканчивается, можно порадоваться победе, и в окружении тёмными тяжко ложится на сознание Так отметим ещё одну ступень жизни духа и ещё раз порадуемся явлению победы.